Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Одиннадцатый век. Шотландия. Поле близ королевского замка Форрес. Король Шотландии Дункан, его сыновья Малькольн, Дональд Байн и Свита ждут известия о ходе битвы. Вдали показывается раненый солдат. Кто этот окровавленный солдат? Мне кажется, мы от него узнаем о ходе мятежа. Он тот сержант, который мне помог избегнуть плена. Здорово, друг! Король желает знать, в каких условиях ты оставил схватку. Еще не выяснилось, чья возьмет. Противники, как два пловца, которым борьба мешает двигаться в воде. Безжалостный Макдональд, сочетавший в себе все низости бунтовщика, набрал отряд ирландских копьеносцев и поднял западные острова. Судьба старалась поддержать повстанца, но ничего поделать не смогла. Храбрец Макбет, он назван так по праву, пробил себе отважно путь мечом, дымившимся кровавым воздаянием, И, став с изменником лицом к лицу, Руки не жал, прощальных слов не тратил, Но голову ему с размаху снес И водрузил ее на чистоколь. Наш храбрый родич, честь образец! Но как безоблачность меняют тучи И буря топит в море корабли, Так и источник нашего спасения Вдруг превратился в гибели родник. Внимательней, король шотландский, слушай! Едва лишь восторжествовал закон, оружием обратив ирландцев в бегство, король норвежский, улучивший миг, повел на нас нетронутые силы. И что ж, скажи, он этим устрашил командующих банку и Макбета? Да, устрашил, как воробей орла и заяц льва. Наоборот, они удвоили решительность ударов слабею. Раны жгут. Его слова и эти раны говорят о чести. Доставьте поскорее ему врача. Кто стачит там? Почтенный росский Тан. Как у него горят глаза. Наверное, он новость необычную принес. Да здравствует король. Откуда ты достойный Тан? Да, государь, из Файфа. Где небо вивал норвежский стяг и наводил на наше войско холод? Там полчища норвежские слились с отпавшим от тебя ковдорским таном и завязали с нами страшный бой. Но подоспел Макбет, жених Былоны, в своей непроницаемой броне сошел со с ними в жаркой рукопашной и враг обуздан. Проще говоря, мы победили. Какова удача, поправший верность нам Кавдорский Тан, Наказан будет смертью за обман. А с областями вражьего клеврета и с титулом его Поздравь Макбета, исполню все, чего лишился тот, Достойнейший Макбет приобретет.